Глава 89. Новый план. Хината держит курс на Темпост, и когда до страны монстров остался один день пути, она решила немного передохнуть. Здесь было начато и последнее заседание. Исходя из нынешней ситуации, враг, скорее всего, не готов к битве, ведь они все еще ждут ответа. Но ей предстоит встретиться с монстрами, поэтому Хината должна быть очень внимательной. Даже в битве, которая ведет к ее безоговорочной победе, Хината всегда старается снизить количество жертв до минимума. Такой у нее стиль боя. Монстры могут повести себя как угодно, даже прибегнуть к трусливым уловкам в ходе боя, что вполне естественно для них. Согласно учениям церкви, монстры должны быть убиты без всякого сожаления. Все хорошо об этом знали. Хотя, на самом деле, р ы ц а р и не очень это радовало. Победа неизбежна, но они также понимали, если вдруг проиграют, то навлекут беду на всех людей. Именно поэтому они не могут проиграть и твёрдо верят, что должны использовать все необходимые методы, чтобы этого не допустить. На этот раз им предстоит сразиться с врагом, чьё королевство слишком большое, чтобы накрыть его барьером. Поэтому было решено пойти на ухищрение и вывести основных нападающих противника с поля битвы. Если их раскроют, то план окажется под угрозой. Хината предложила для начала отправить гонца, но священным р ы ц а р я не понравилась эта мысль, и идея была отвергнута. Несмотря на то, что в армии всего 100 человек, каждый из них стоит тысячи бойцов. Среди них 15 человек, состоящих из капитанов, у каждого по два вице-капитана и пять батальонов. И все они хотят получить звание самого сильного священного рыцаря. По сфере влияния существует четкое разграничение одних от других. Исходя из плана, 5 капитанов, два вице-капитана и 5 батальонов образуют барьер в форме куб. Были продуманы меры худшего исхода. Тогда три капитана создадут барьер в форме треугольника и будут поддерживать защиту. И вместо куба получится пятиугольный барьер. Враг может попытаться принять ответные меры и вмешаться. В таком случае можно просто изменить расположение барьера. Главное воинское подразделение сейчас состоит меньше, чем из 40 бойцов. Но чтобы уничтожить войско, пытающиеся проникнуть внутрь барьера, это лучшее решение. План очень прост. Оставшиеся 60 бойцов будут выступать в качестве приманки, чтобы заманить врага в стратегически важный объект. У священных рыцарей хватит для этого боевого духа. В этот раз к силам противника подключатся орки и гоблины. Некоторые уже не раз сталкивались с существами в прошлом, и для них они являются врагами, перед которыми рыцари потеряли всякое чувство страха. Это не все. Среди орков и гоблинов будут также ящеры и огры, поэтому велика вероятность, что основные силы будут не в состоянии им противостоять. Они должны остерегаться архидемона. В то время, пока Хината будет расправляться с вражеским демоном-лордом, в задачи рыцарей входит удержание остальных монстров, чтобы они не мешали бою. Рыцари пытались заверить себя, что бояться нечего. Благодаря т у х у с которым они заключили договор, их броня, холли-мейл, легко регулируется. Хината тоже одета в эту священную кольчугу. Хотя она и уступает по качествам настоящих али-мейл, но это лучше, чем ничего. Ее совсем не ощущаешь на теле. Это улучшенный вид брони, и она легкая, как перышко. Оружие, которым они обладают, тоже сделано специально для того, чтобы бороться со злом. Оружие, которое способно свести на нет любое сопротивление и нанести серьезные повреждения. р е д к о когда приходится собирать такую силу для одного сражения. Снаряжение рыцарей достаточно мощное, и чтобы сразить архидемона, будет достаточно 10 человек. Их силу можно сравнить с войском в 10 с я т ы с я ч элитных солдат. Но вот с монстрами им себя тяжело сравнивать. Священные рыцари находятся в разных местах, и были собраны все те, с кем удалось выйти на связь. Для них это была война, в которой они просто не могли проиграть. Занятая собственными мыслями, Хината окинула их взглядом. Ее беспокоил вопрос, действительно ли им нужно сражаться. Обычно она не питает никаких сомнений относительно принятия решений. Так было до этих пор. Но ведь она уже сделала выбор, когда находилась в священной столице. Правда, сейчас в ее сердце зародилась нотка сомнения. Впервые она чувствует что-то подобное. Во-первых и прежде всего она предсказала исход битвы. Прогнозируемые результаты кажутся слишком хорошими и слишком допустимыми. Их силы немногочисленны, и на открытом пространстве это может создать некоторые неудобства. Противник может воспользоваться преимуществом обширной территории, из-за чего будет трудно спастись бегством. Для них эта местность слишком удобна. Предсказать все в точности просто невозможно. У Хинаты возникло чувство, будто она пляшет под чью-то дудку. Но пришлось сразу отмахнуться от этой мысли. Наверное, она слишком много думает. в р а к уверен, что она осталась священном королевстве Рубериос. По этой причине никаких мер не было принято. Существование ворот, помогающих передвигаться в пространстве, держится под секретом. Они даже учения проводили на дикой незаселенной местности на окраине королевства Рубериос. Не подлежит сомнению, что их местонахождение не могли вычислить. Хинато очень уверена в своих действиях, она делала в с ё с большой внимательностью и осторожностью. «Но даже так. Если довериться интуиции, сейчас она находится в опасном месте. Пусть эти мысли и противоречат здравому смыслу, от них никуда не деться». х и н а т а перестала над этим размышлять и скомандовала. «Внимание!» По ее команде священные рыцари прекратили разговаривать и приготовились внимательно слушать. Она окинула взглядом всех и каждого, а потом сказала. «Сейчас я собираюсь отдать вам приказы. Мы в западне». Вполне вероятно, что предполагаемое место боя – ловушка. Любая попытка вмешательства создание барьера принесет проблемы. Однако мы осознанно следуем стратегии противника. Нам нужно немедленно раскрыть барьер, чтобы не вызвать подозрений с их стороны. Капитаны и вице-капитаны займут свои изначальные позиции. Каждый из капитанов вместе с конвоем будет защищать вице-капитанов. Будьте готовы отдать за них свою жизнь. Не нужно думать ни о чем другом, кроме удерживания барьера. Разрешено проявлять враждебные действия в целях защиты барьера. Будет замечательно, если все будет проходить по плану. Если случится так, что нас разбросают в разные стороны впоследствии обезоруживающего удара, будьте готовы вернуть им удар со всей имеющейся силой. Повторю еще раз, не пытайтесь упорно создать барьер. Жизнь каждого из вас важнее. Смотрите по ситуации. Если противник окажется сильным, разрешено оставить возведение барьера и вступить с врагом в бой. Задание для тех, кто устанавливает барьер. Сначала убедитесь, что враги отброшены назад. Центральные войска, рассчитывающие на помощь барьера, не будьте так самоуверены и не пытайтесь принять на себя внезапную атаку из-за чувства гордости. Заманите противника в периметр, где мы сможем одержать победу. Помните, что если будете действовать в одиночку, это может привести к смерти товарищей. Вы действуете в качестве приманки, а я беру на себя демона лорда. Не поступайте беспечно. Будьте внимательны, подмоги не будет. Хината отдавала приказы, полагаясь на свое чутье. Это их единственная боевая сила. Любая другая сила помимо рыцарей только бы создала помеху. Они провели еще одно собрание, чтобы рассмотреть сложные маневры, в очередной раз утвердив позиции каждого священного рыцаря. Теперь у них не осталось ни намека на самоуверенность. Прошло уже две недели с момента запланированной встречи с Хинатой. Раз это Хината, то неожиданное нападение было бы хорошей идеей. Она даже добросовестно пустила в небо огненный шар, чтобы возвестить нас. Слишком уверена в себе или настоящая идиотка. Но отложим это в сторону. Мы будем действовать, как запланировали. Я думал, перед началом боя у меня ещё есть время, чтобы подумать, но я не могу понять, что к чему. Моя голова... Я чувствую... Что такое? Почему это происходит? Я потерял дар речи, увидев это зрелище. Вот что случилось. Как и ожидалось, на нас напали 60 священных рыцарей. Это хорошо. Всё идёт по плану. Если они перешли в атаку, это значит, что у них есть особая тактика относительно поля боя. Чтобы вырыть тоннель на открытой местности, нам потребовалось много усилий. Мы прошли через много испытаний, но потом мы столкнулись с очередным не столь серьезным препятствием. Я практически объявил, что поставил в этом месте ловушку, а они пришли и привели ее в действие. Скорее всего, они тоже приготовили западню, и клюнь мы на удочку, хорошего было бы мало. Про себя я ответил «Извини, Вильдора, сейчас твой ход, или может быть нет». Я извинился и перенесся в другое место. В этом месте я и Хинато встретимся лицом к лицу, поэтому сражение началось на стороне. Самым запоминающимся было столкновение й м и г а й р ы и священных рыцарей. Б... быть не может! Наши атаки бесполезны против них! Они все еще живы! Что происходит? Удивлялись священные рыцари, и вместо ответа с оружием в руках солдаты Йомигайри быстро атаковали священных рыцарей, нанося им раны. Они использовали свои тела в качестве приманки, чтобы потом нанести удар священным рыцарям. Использование бессмертия в бою весьма впечатляет. Священные рыцари стали свидетелями того, что называется односторонней игрой. И... Они были разбиты спустя менее чем через три минуты. Как я и думал, Юми Гайри смогли зажать рыцарей в угол меньше чем за три минуты. Из-за большего преимущества в силе даже и мысли не было, что бессмертие не помогло бы выиграть. Юми Гайри остались целыми и невредимыми, а рыцари пали. Наездники на волках быстро собрали павших рыцарей, связав их тени и заблокировав их движение. «Хе-хе, рыцарь-сан! Как только вы сделали первый шаг, чтобы атаковать нас, это уже означало нашу победу! Этот нож покрыт мощным снотворном! Или вы заранее приготовили противоядие? Вы и так знаете, что можно противостоять чему угодно, кроме яда, верно?» Самодовольным видом объявили рыцарям солдаты более низкого ранга. «В самом деле...» Рыцари лишь ухмыльнулись в ответ на их проповеди, а я совершенно растерялся. Конечно, эта ситуация была не единственной в ходе войны. Исходя из хитроумного плана, такой эффект на противника могли оказать только Юмигайри. Следующие группы атаковали их почти вслепую, не получив ни единого удара. У врага были блестящие доспехи, почти полностью покрывающие их тело, поэтому ранить их было довольно трудно. Рыцари ослабили бдительность после смертельного удара, поэтому ю м и г а р и смогли их поцарапать. Те, кому удалось уйти с поля битвы, по достоинству оценили их атаки. В борьбу с рыцарями была брошена Святая Троица, ю м и г а р и как главная сила, и х ю р и вместе с наездниками на волка в качестве поддержки. Они создали первоклассный строй, общаясь посредством передачи мыслей и сражаясь наравне со священными рыцарями. Им удалось значительно уменьшить численность вражеских войск, благодаря созданию надежного каркаса и сотрудничеству. Или скорее... А? Разве это было стратегией? Пока я собирался сразиться с Хинатой, мне показалось, что поле боя стало изолированным. В это время Шон подала сигнал. д ь я б л о л который парил в воздухе, ехидно улыбнулся и кивнул. «Хи-хи-хи-хи, оставь это на меня». Так что, ш о н с а н возьми на себя ответственность. После этих слов он весьма довольно улетел. Что? Ты что, собирался наблюдать за всем с неба? У радостно улыбающегося рыцаря дивизиона должно быть есть какой-то план. Наверное, они запланировали создать барьер. Благодаря созданной контрольной сети, тени н с у о й способны соединяться с общим потоком информации, и исходя из ситуации, мы можем знать, что происходит в ходе боя. Поэтому т е п л о нет необходимости быть повсюду. Пока я думал об этом, Шион сделала кокетливое движение, мило вздернув вверх подбородок. Мгновением раньше к о б о т а и г е б е л переглянулись. ь х м кажется, это немного отличается от того, что обсуждалось на совещании относительно стратегии». «Вот почему. Я, конечно, не уверен почему, но у меня такое ощущение, что я должен был сражаться с кем-то посильнее». Такими вопросами задались Гобот а и г е б е л «Верно, я уже заподозрил что-то неладное. Рад, что не ошибся. Но даже если так...» «Парни, вы что, идиоты? Давайте быстрее делайте, что было сказано. Или хотите, чтобы я на вас испытала новые кулинарные навыки?» После слов Шион, я лишний раз убедился в своих мыслях. Нет, скорее меня это не убедило. «Ясно. Изначально мы планировали сражаться изо всех сил. Конечно, зададим им жару». «Поторапливайся, г э б и л с а н Если план полетит кувырком, тогда я до тебя доберусь!» И он умчался в спешке. «Нет, ребята, вы не ошибаетесь, но как-то это странно. По какой-то причине, даже с Гоботой и г э б б и л о м ход битвы менялся в худшую сторону. Когда эти двое объединились, Суэй о и пять его подчиненных начали ответные действия. Они ничем не уступают священным рыцарям и их батальону. Эта группа из восьми человек решили разбить небольшой отряд противника». «Секунду, что?» «Шион, когда ты это решила? Разве мы обсуждали именно такую стратегию?» «Шион, я на месте. Возьму эту часть отряда на себя». с о й передал свои мысли по общему каналу. «Ах, неужели? с о й тоже?» «Хорошо. с о к а с отрядом уже вернулись обратно и готовы помочь г э б е л у Вот о чем я тогда думал». «Они разделились по трем направлениям, но у врага еще осталось два войска. Я и в одиночку смогу с ними справиться». Я хочу это сделать. Мне нужно сказать об этом. Где остальные войска? Мой господин, пожалуйста, разрешите мне атаковать. Ранга, ты очнулся? Да, мое тело хорошо себя чувствует. Мне бы хотелось немного поупражняться после пробуждения. Не могу понять, в чем дело. Это может быть опасно, если дать волю этому парню. Похоже, это как раз тот риск, о котором я был предупрежден. Что ж, возможно, не я в опасности, а мои враги. Хорошо. Но не будь безрассудным, мне бы не хотелось, чтобы ты их убил. Положись на меня!» Ранга радостно завыл и довольный побежал прочь. Теперь остается только молиться, чтобы священные рыцари остались целыми и невредимыми. Удачи! Несмотря на то, что я поддерживал соперников, это секрет. ш о н смотрела на происходящее с удовольствием и облизнула губы. Я посмотрел на розовый кончик ее языка, и в струящемся поте было что-то подозрительное. Она повернулась и посмотрела на меня. «А сейчас, Римура сама, я пойду вперед!» Кивнув, она со всей силы оттолкнулась от земли и взмыла ввысь, будто хотела проткнуть небеса. «Ну, удачи!» «А что?» «Уже произошел целый ряд событий. Интересно, я когда-нибудь узнаю, почему схожу с ума?» «Так или иначе, похоже, нам пришлось значительно пересмотреть план сражения. Ситуация с Хинатой один в один, как мы и предполагали. Все хорошо постарались, чтобы никто не вмешивался в сражение. Даже так. «М? Но я не планировал это!» На секунду попробую поменять свою точку зрения. И все же у меня есть ощущение, что с самого начала все должно было пойти именно так. «Я изменил свое мнение. Сложившаяся ситуация идеальна. Никаких проблем», – сказал я себе и пошел навстречу х е н а т и Она выглядела так, будто хотела мне что-то сказать. Это ее печальное выражение лица. Внезапно она засмеялась, будто ее прорвало. «Неужели?» «Да, ты прав. В конце...» «Наверное, я слишком много думаю. О том, что правильно и неправильно. Давай разберемся с этим, как в древние времена. Ты принимаешь вызов? Бой один на один». н с л и з ь е м о н лорд». «Нет, Ремуру. Признаю это. Мелкие ухищрения здесь бесполезны». Тактика, которую я так тщательно планировала, оказалась бесполезной. Мы уже и так значительно проигрываем, а это значит, что наш бой ты уже спланировал заранее. Если хочешь, чтобы я приняла твои идеи, докажи это и одолей меня. Только тогда я выслушаю, что ты хочешь сказать. Тогда я поверю, что л ю д и и и Монстры могут прийти взаимопониманию. Если, конечно, у тебя еще будет желание мне что-то объяснять. В противном случае, я просто буду сражаться до самого конца в ожидании своей участи. Хината смотрела на меня без тени сожаления в глазах. Вся её язвительность куда-то исчезла, и сейчас она выглядела гораздо младше своего возраста. Её взгляд говорил, что она похожа на ученицу старшей школы. В сравнении с взрослой Хинатой, какой она была прежде, сейчас она выглядит более естественно. Избавившись от всего груза, который она взвалила на себя, Хината просто бросила мне вызов. «Может, она так говорит, потому что я уже выиграл. Все же у меня есть своя причина сразиться с ней, несмотря на то, что она думает. Я хотел этого, и нет причин отказываться. Нужно открыть ей глаза на происходящее». «Хорошо, я принимаю твой вызов. Я заставлю тебя прозреть». Двое обменялись обещаниями. Наличие или отсутствие обещаний ничего бы не изменило. Слова больше не нужны. Бой между ними. означает начало конца.